Рим, пасхальное воскресенье, 15 апреля 1487 года. С первыми лучами зари по улицам и переулкам Рима начали двигаться вереницы богомольцев. Они шли молча парами или группами, чтобы добраться до ближайшей церкви, когда начнут открывать двери. Во всех капеллах и базиликах статуи Христа сняли с пьедесталов и установили на носилки, приготовив к торжественному шествию. Специально выбранные люди взяли их на плечи и понесли. Впереди шли распорядители процессии, за ними монахи, священники и монахини, а потом уже верующие. Перед статуей Христа священники в белых облачениях на распев читали благодарственные молитвы. По окончании процессии народ разошелся по домам. Те, кто мог, подкрепились жареными потрошками, колбасой или, на худой конец, освященным крутым яичком. В полдень зазвонили колокола и возвестили, что воскресенье свершилось. Празднично одетые люди снова вышли из домов, на этот раз к торжественной мессе. Каждый обязан был причаститься тела Христова. Пропустить эту церемонию не дозволялось, а слушника могли обвинить в смертном грехе, достойном вечной муки в аду. На каждом углу стояли папские гвардейцы и следили, чтобы подобных нарушений не было. Однако для того, чтобы просто соблюдать общественный порядок, их число было слишком велико. Ферруччо оказался прав. В Риме многое изменилось. Джованни пришлось идти очень медленно, потому что под руку с ним шла престарелая служанка. На этом категорически настоял демола Я не могу запретить тебе встретиться с Маргаритой. — Думаю, вы друг друга найдете, но возьми с собой служанку. Уважаемый человек, идущий в церковь на Пасху в одиночестве, выглядит странно, если не подозрительно. Вдвоем вы не так будете бросаться в глаза. Старушку умыли и одели в нарядное платье, соответствующее ее возрасту. Ей велели во всем слушаться Джованни. Для нее он был торговцем, другом Ферруччо, но для всех остальных — ее сыном. Наступило третье воскресенье апреля. Третьим по счету храмом от базилики святого Петра была церковь Сассии, где они встречались в последний раз. Старушка тихо жаловалась на то, что не идет слишком быстро, а у нее болит нога и жмут туфли. Граф, который не мог шагать так медленно, покрепче взял ее под руку, но ходу не сбавил. Однако возле маленькой пристани у травертинских ворот, перед внушительным палаццо Сальвьятти, Их остановил людской поток, возбужденно стремившийся протолкаться к парапету. Джованни усадил свою спутницу и подошел поближе. Его чуть не задавила телега, которую тащили двое крепких возничих. В ней сидели три женщины. Их лица закрывали капюшоны. За телегой шагали люди при оружии. Солдат на лошади пытался отогнать толпу ударами хлыста. Джованни протиснулся вперед, перевесился через парапет. И в конце крутого откоса, спускавшегося к пристани, Увидел три готовых костра. В Риме! В день Пасхи! Под крики толпы женщин выволокли из повозки и на плечах потащили к кострам. Подошел священник и указал на них крестом. «Глядите! Дочери греха сейчас понесут заслуженную кару!» «Но что они сделали? Скажите ради Бога!» «И потом сегодня же...» «Молчи, не богохульствуй!» «Сразу видно, что ты иностранец! Ты что, не понимаешь? Это ведьмы!» Они целовали зад сатаны, священник орал все громче, и его слова отдавались в ушах людей. Сейчас они отправятся в адское пламя, и там утолят свою похоть. Горе вам, грешники! Опустите глаза и благодарите нашего папу за то, что он повелел закрыть им головы капюшонами. Их взгляд мог бы испепелить вас на колени все, и ты тоже иностранец. А сейчас все вы принесете пожертвования в искупление своих грехов. Иначе будете расценены, как сообщники этих злодеек. Джованни пришлось вместе со всеми опуститься на колени и дождаться, пока священник соберет дань. Раньше уйти он не мог. Когда они со служанкой уже шли по направлению к Боргу, их настиг запах горелого мяса. Он оставил служанку возле церкви Сассии, попросив ее никуда не уходить с широких ступеней перед входом. В Нефе толпился народ, и Джованни пытался пройти через апсиды правых капел. Ему самому надо было найти ее в толпе, потому что она могла не узнать его в новом облике с черными волосами и бородой. Ища ее глазами, Пико спрашивал себя, изменится ли отношение Маргариты к нему, когда она увидит совсем не того человека, но сразу отогнал эту абсурдную мысль. Время шло, люди опускались на колени перед статуей Христа, Дожидаясь причастия, Джованни застыл, подумав, что преломление хлеба и вкушение вина, обряд, призванный сделать людей братьями, превратился в акт ужасного жертвоприношения. Никакая мать не позволила пожрать свое дитя. На это способен только бог военных отрядов, боев и апокалипсиса. Тут он увидел, как священник благословляет пасхальные яйца и улыбнулся. Это действо явно принадлежало только матери. Со времен самых первых религиозных обрядов оно всегда представляло собой праздник плодородия и обновления природы. Месса подходила к концу, и Джованни чувствовал себя потеряно. Народ начал расходиться, и он неосторожно встал в дверях, оглядывая каждую женщину. Ему на плечо легла чья-то рука, и он вздрогнул. Я не мог позволить тебе пойти одному. Я знаю, где она. Она жива? Что с ней? Жива. Но известия о ней тебе не понравятся. Двое мужчин шли за старой служанкой, которая брела медленно, перебирая четки. Я сегодня вышел пораньше и отправился в дом к Мариотто Медичи. Но зачем? Тебя ведь могли узнать. Там никто меня не знает. И потом у них работает мой старый друг — — Прости, Джованни, но я не мог поверить тому письму. — Ну и? — Что тебе удалось выяснить? В начале этого месяца Маргариту, неизвестно согласия или насильно, увезли в монастырь святого Сикста, монахини которого чтят святого Доминика. Мне сообщили, что ее увезли очень ранним утром, скорее всего, чтобы никто не увидел. Джованни молчал, глядя в землю. Думаю, теперь вам встречаться будет трудно и очень опасно. Граф Мирандола дал ему договорить. Он был погружен в свои мысли и едва раз слышал последние слова феручу Письмо я получил в конце марта. Значит, Маргарита писала его, еще будучи дома. Боже мой, Ферручччу! Мимо неспешной рысью проехал отряд конников, наблюдавших за прохожими. За ними с криками бежала стайка оборванных ребятишек. Народ расступался, давая солдатам дорогу. Все понимали, что у каждого есть что скрывать от божьих глаз, на худой конец, от людских. Под взглядами папских гвардейцев все боялись, что их вина выйдет наружу, обозначится на лице. Джованни, но ведь не хочешь же ты, должен, Феручо, и прошу тебя мне помочь. Я должен ее увидеть. Может быть, я еще могу спасти ее и увести с собой... — Сколько денег у нас осталось? — Капитан тюремщиков стоил нам двести золотых флоринов. Он запросил триста, но я не хотел переплачивать. — Значит, еще кое-что осталось? И ехать за деньгами не надо. Можно попробовать. Сколько стоит аббатиса, Феручу? Не знаю. Мне каждый день приходится подкупать мужчин, в крайнем случае знатных дам, но монахинь... — Феручо помотал головой... — Конечно, за двести флоринов Аббатиса устроит тебе свидание с любой послушницей на твой выбор. — Я тоже так думаю, — Хлопнул его по плечу Пико. — Странный ты, Джованни. — Когда ты говоришь о философии, кажется, у тебя за плечами тысячелетние знания. Но как только речь заходит о Маргарите, рассуждаешь как студент, который таскается за каждой юбкой, не заботясь о том, молодая или без зубы ее хозяйка. — Без страсти. Я не открыл бы ни божественного начала, ни любви, Феручо. Страсть — ветер, что надувает паруса разума, не дает им обвисать, а потом оставляет нас посреди моря качаться на волнах без всякой надежды. Ну вот, ты опять стал философом. Скажи, друг мой, что ты хочешь от меня? — Ты у нас стратег и специалист по подкупам. Разработай план, и мы освободим Маргариту. Сначала Джеруламу, теперь Маргериту. Это у тебя все римские тюрьмы и монастыри опустеют.